Не буду вдаваться в детали и умолчу о намеках на мою особу, которых полно у Платона и Аристотеля. Они, понятно, не питали ко мне благодарности за ссылку, но я оставлял без внимания чей бы то ни был ропот, коль скоро решалась судьба человечества. Другое дело, Греция, ее упадок я пережил тяжело. Неправда, будто я сам вызвал его массовым производством философов. Все дело в том, что Латтон протежировал Эллином из-за Спарты, мечтая устроить ее на манер своей заветной утопии. А так как после его увольнения никто спартанцам не помогал, те не устояли перед иноземным нашествием. Но что я мог сделать? Локальный протекционизм исключался, ведь мы обязаны были окружить заботой все человечество. А между тем проблема ссылок расстраивала самые грандиозные планы. В будущее я никого сослать не мог, там за этим следили. Провинившиеся все как один рвались на лазурный берег, и мне приходилось уступать. Множество лиц с высшим образованием сконцентрировалось в Средиземноморском бассейне, и именно там начался подъем западной цивилизации, а потом и культуры. Что до Спинозы, то он, не спорю, был безусловно порядочный человек, однако по недосмотру допустил крестовые походы. Спиноза занял вакансию после Латтона. Хотя сам он обладал кристально чистым характером, однако ввиду феноменальной рассеянности подмахивал бумаги не глядя и предоставил неограниченные полномочия Левенгерцу, львиному сердцу. Кто-то там в XII веке набедокурил, начались поиски виновного, Левенгерц бросал туда тайных агентов целыми хронобусами и разыскиваемый не помню, кто именно, спровоцировал крестовые походы, чтобы затеряться в возникшей неразберихе. Я не знал, как быть со спинозой. Греция уже трещала по швам от подобных мыслителей и сначала велел гонять его взад-вперед через все столетия с 40-вековой амплитудой. Отсюда возникла легенда о вечном жиде. Но при всяком прохождении через наше время он донимал меня жалобами. В конце концов, я направил его в Амстердам. Он любил мастерить, и там мог заняться шлифовкой линз. Меня часто спрашивали, почему никто из ссыльных не признался, откуда он прибыл. Поглядел бы я тогда на него. Такой правдолюбец мигом очутился бы в желтом доме. Разве не сошли бы до 20 века сумасшедшим человека, утверждающего, что из обычной воды можно сделать бомбу, способную разнести весь мир на куски? А ведь вплоть до 23 века кронавигация была неизвестна. К тому же стало бы ясно, что многие сильные прославились благодаря плагиату. Предсказывать будущее им запрещалось, и все же они проболтались о многом. В средневековье на это, слава богу, внимания не обращали, хотя Бекон, к примеру, упоминает о реактивных самолетах и батискафах, о лули и в великом искусстве, о компьютерах. Хуже обстояло дело с неосмотрительно сосланными в XX век. Назвавшись футурологами, они начали выбалтывать служебные тайны. По счастью, А. Тила, возглавивший Маиру после Беттерпарта, применил тактику, известную под названием Вавилонской. Дело обстояло так. 16 хроноконструкторов, сосланных в Месопотамию, решили бежать, по хронопроводу, который и начали строить под видом какой-то башни. Ее название, Вавилонское, было зашифрованным лозунгом заговора. «Возведем агрегат возвращения из лихой окаянной неволи». Маира, которая засекла их проект на довольно далеко продвинутой стадии, внедрила туда своих людей под видом новых сыльных а те умышленно внесли в конструкцию такие ошибки, что агрегат развалился сразу же после пуска. Этот маневр смешения языков Тила применил еще раз, внедрив в ряды футурологов некоего Маклюина, нашего тайного агента, и забросив диверсионные группы в XX век. Они дискредитировали оракулов будущего, сочиняя всевозможные бредни, пресловутая научная фантастика. Правда, прочитав подготовленные Маирой Нелепицы, которую Маклюину поручалось распространять под видом прогнозов, я схватился за голову. Невозможно было поверить, что кто-нибудь в здравом уме хоть на секунду примет всерьез байки о глобальной деревне, в которую будто бы превращается мир и прочий вздор, содержавшийся в этом паштете. И что же? Маклюин произвел куда больший фурор, чем эксперты, выбалтывающие чистую правду. Он настолько прославился, что под конец, похоже, и сам уверовал в несуразицы, которые ему велено было распространять. Его мы, впрочем, не тронули, он нам ничуть не мешал. А вот что касается Свифта с его путешествиями Гульвера, где черным по белому написано о двух маленьких спутниках Марса со всеми элементами их орбит, которых никто не мог знать в ту эпоху что это следствие глупой промашки. Элементы этих орбит служили паролем для группы наших инспекторов в Южной Англии, и один из них, встретив в трактире Свифта, поблизорукости принял его за нового агента, явка с которым была назначена. В рапорте он умолчал об ошибке, решив, что Свифт все равно ничего не поймет. А несколько лет спустя, 1726, в первом издании «Путешествий Гулливера» мы прочитали об обоих спутниках Марса. Пароль немедля сменили, но это место осталось в книге уже навсегда. Подобные промахи особого значения для истории не имели, другое дело Платон. Я не могу без жалости читать его повествование о пещере, где он сидит спиной к свету, созерцая лишь тени на стенах. Неудивительно, что 27-е столетие – представлялось ему единственной настоящей реальностью, а примитивное время, в которое я его сослал, лишь темной пещерой. А его учение о познании, которое будто бы сводится к припоминанию того, что когда-то до жизни он знал гораздо лучше, ведь это еще более ясный намек. Между тем на мою голову сваливались заботы одна другой тяжелее. Пришлось сослать Тилу, за то, что он помог Наполеону бежать с Эльбы. На этот раз с местом ссылки я выбрал Монголию, поскольку Тило в ярости угрожал, что, дескать, я еще попомню его. Я не представлял себе, что можно сделать особенного среди этих каменистых пустынь, и все же он сдержал слово. Видя, что творится, конструкторы лезли из кожи, предлагая проекты один чудней другого. Скажем, снабжать нуждающиеся народы товарами широкого потребления по хронопроводам. Но ведь это пресекло бы всякий прогресс. Или еще взять из нашего времени миллион просвещенных граждан и десантировать в Палеолит. Отличная мысль, но куда бы я дел человечество, уже сидящее там по пещерам? Стени этих проектов возбудило во мне подозрение при ревизии 20 века. Уж не подбрасывали ли туда средства массового уничтожения? По слухам, несколько радикалов в институте хотели свернуть время в кольцо, чтобы новейшая история где-то после 21 века срослась с предысторией. Тем самым все началось бы сначала, но лучше, чем раньше. Идея безумная, бредовая, фантастическая, но я как будто замечал признаки соответствующих приготовлений. Сворачивание в кольцо требовало предварительного разрушения существующей цивилизации, возврата к природе. И действительно, с середины 20 века вошли в обычаи похищения, терроризм и общее одичание. Молодежь стремительно олохмачивалась, эротика оскотинивалась, орды заросших оборванцев рычанием возносили хвалу уже не солнцу, а каким-то сверхновым – суперстарс. Повсюду звучали призывы к разрушению техники и науки – Даже футурологи со степенью возвещали, почему наущению, неминуемую катастрофу, упадок, конец, кое-где уже рыли пещеры, именуя их не иначе, как для отвода глаз, убежищами.